Глава сорок первая. Владимир. Все шло даже лучше, чем предполагалось. Парни были без ума от моей спутницы. С энтузиазмом слушали то, что она рассказывала, да и внимание Алексея я умудрился повернуть в свою пользу. Все шло по плану, и я решил рискнуть, пригласив красотку на танец. В ресторане был обустроен небольшой танцпол. И играла спокойная и подходящая для парного танца музыка, нежная и медленная, всё как я любил. Света с любопытством следовала за мной, положил руки ей на талию, ожидая, когда девушка обнимет меня, прижавшись всем телом ко мне. Но она вновь удивила меня, лишь положив ладони на плечи. Что за миссионерская поза? Мы что, в начальной школе, чтобы так танцевать? Или влюблённые стеснительные подростки? Так что ты хотел мне сказать? Улыбнулась Света. Ну, во-первых, поздравляю, ты их сразила на повал, как своим блестящим умом, так и яркой внешностью. Даже я от тебя такого не ожидал. Начал издалека, наблюдая за ее реакцией. Света зарделась, но ничего не сказала, продолжая внимательно меня слушать. Думаю, контракт у нас в кармане. Там осталось утрясти пару вопросов, но это недолго, мне кажется. Не Сергей, не Алексей не дураки, они от очевидной выгоды не откажутся, привыкли ковать пока горячо, усмехнулся. Давно был знаком с этими ребятами и знал их как свои пять пальцев. О, а ты, оказывается, знаешь такие умные слова? Света усмехнулась, и в её глазах промелькнули огоньки, которые я увидел впервые. Они подзадорели меня. Интересно, на неё так вино подействовало или новый образ стервозной саксопильной красотки? Или все вместе, а я думал, что мы договорились стать союзниками. Кто рел ей? Видишь же, вместе у нас получается гораздо лучше, чем порознь. Вдруг почувствовал приятное нарастающее напряжение между нами. Еще чуть-чуть и его можно было резать ножом. Или что-то не так с моим учащенным пульсом? Несмотря ни на что, продолжал вести в танце по кругу, не оступившись ни разу. Расстояние в вытянутой руке меня немного раздражало. Прости, Света опустила глаза, закашлявшись. Неужели почувствовала то же, что и я? А что во-вторых? А во-вторых, воспользовался моментом и сделал небольшую паузу. На тебя запал Алексей, а это никогда хорошим не кончалось. Я сказал ему, что ты почти моя девушка, слегка наклонился, выдохнув фразу в лицо. а затем резко притянул к себе, прошептав на ухо: "Прости, но я не намерен отдавать тебя сучьему бабнику. Тебе придётся подыграть". Светлана. За сегодняшний день я поняла три вещи. Первая мне чертовски идёт обтягивающая одежда и лёгкий макияж. Второе я хороша в переговорах. Третье не стоило танцевать с Владимиром. Даже когда мы танцевали на расстоянии вытянутой руки, Я чувствовала то, что не испытывала никогда и ни с кем ранее. Напряжение, смешанную гамму чувств природы, которую не понимала. Сердцебиение участилось, дышать стало очень сложно. Да и к тому же Владимир не просто танцевал, он пленил каждым своим движением, заставляя слушаться, заставляя подчиняться. Как хорошо, что раньше мы не танцевали. И надеюсь, больше не будем. попыталась подколоть мужчину, чтобы вернуть нашу взаимную ненависть, неприязнь, которая бы напрочь убрала бы накопившийся заряд энергии. Сделала хуже. Все чувства только усилились. Владимир прижал к себе, и ощутив тепло его тела, вдруг осознала, что у меня нет сил вырваться, нет желания устраивать показушную истерику. Его прикосновения были неожиданно нежными и приятными. что было странно для столь грубого и нахального мужлана. В каком смысле не хочешь отдавать, дерзнула спросить. Ох, похоже, алкоголь действовал на меня очень и очень плохо, а я ещё не успела поблагодарить за пироженку. Он тот ещё коварный соблазнитель, девушки штабелями падают к его ногам, а тех, кто не падает, он закидывает дорогими подарками, и результат аналогичен. "Пояснил Владимир, продолжая вести и не выпускать меня из цепкого капкана. Ну и влюблюсь в него, чем это плохо для тебя?" усмехнулась, пытаясь нормально дышать. Не хотела, чтобы Владимир что-то заметил. "Тем, что потеряешь голову, а мне твоя умная головка ещё нужна. Мы с тобой захватим мир". Эти слова моментально опустили меня на землю, уронив головой вниз. "Это всё вино". Владимир не пил и мог рассуждать трезво, здраво и правильно делал. Это я на придумала себе невесть что. Какая же я дура.